— Но ведь ваша миссия завершена. Так ли важно, чтобы вас никто и тут не видел? — Увы, нет. Я еще должен вернуться назад. Поэтому, кстати, я и попросил бритву только тогда, когда местные полицаи покинули кабинет. — Почему же? — Но вы же понимаете, что познать в чисто выбритом человеке задержанного ранее бородатого партизана Не так уж и легко. Но вас видели мы и солдаты. Но вы же не будете сравнивать немецкого солдата и этих. Хм, вынужден признать, что вы правы. Да, и кроме того, ваши офицеры привыкли видеть меня в приличном виде, а не с бородой. С другой стороны, борода облегчала мне общение с местным населением. — Это, увы, неизбежно. Тут не глухая тайга. Люди есть везде. — Так вы действительно шли по лесу три месяца? — Ну, разумеется, нет. Дней десять, да и то только потому, что к первой обусловленной точке я, к сожалению, опоздал, не учел глубины снега. Вот и... Да, зима очень холодная, и так, а тут еще и снег шел последние дни. Обер между тем закончил сверять составленный список с реальными вещами и кивнул головой. — Простите, герр-майор, я вынужден прервать нашу беседу дела, вы же понимаете? — Не смею вам мешать. — А как же и чай, насчет которого я вас спросил? — А сейчас будет готов. Я снова присел к столу с которого солдат уже начал убирать сутки с обедом и бритвенные принадлежности. — Фунтер-офицер. — Да, герой майор. — Пусть солдат не уносит полотенце. После еды меня бросило в жар. Слишком замерз за последнее время. — Да, разумеется. — Ханс. И он жестом показал солдату оставить полотенце и тазик с водой. Вернее, полотенце солдат действительно оставил по указанию переводчика, а вот тазик просто автоматически. Ведь приносил он их сюда вместе, значит, и забирать должен так же. Вот за что я уважаю немцев, так это за предсказуемость. Через десяток минут солдат снова постучался в дверь. Один из дознавателей ее открыл, и солдат расставил на столе жестяной чайник с кипятком, маленький чайник с заваркой, пару кружек и блюдце с сахарным песком. Однако я ожидал кусковой сахар, после чего он уже самостоятельно открыл дверь и вышел. Итак, что мы имеем? Дверь открыл один из дознавателей. Значит, полицаев поблизости нет. Иначе бы это сделали они. Кстати, по повадкам утренние полицаи не похожи на тех, которые меня задерживали. Вывод — они из разных групп. Эти простые конвоиры — те поисковая группа для работы в лесу. Ну, скорее всего, там они сейчас и находятся это их основное занятие уже плюс те ребята непростые либо из сидевших либо из лагерной охраны могло такое быть от чего же нет запросто могло вот и хорошо что их сейчас тут нет смотрим дальше дознаватели когда я обедал они стояли с пистолетами в руках почему — А наличие у меня металлических ложек-вилок не аргумент для этого? — Аргумент? Да еще какой! Могу же я эту ложку сунуть в глотку оберу? Ну, если постараюсь, то запросто. Вот они меня и пасут. Так, а когда я сижу, отчего у них пистолеты в кобурах, А я на одной линии с обером и переводчиком сижу. Можно и своих в горячке покосить. В данной ситуации кулаком по затылку удобнее приложить. Тем паче, что в боксе я им точно не соперник. Он, ребята, какие не слабые. Дальше посмотрим. Сейчас Обер закончит свою писанину. И что? Кто пакет понесет посыльному? Дознаватель потащит? А ведь надо еще и мои вещи уволочь, и это тоже делал один из них. Один на один с обером меня не, не оставят, выучка не та. Значит? Значит, сначала один из них отнесет пакет. Потом они или полицаи отведут меня. Куда? Ну уж точно не в сарай. Тем не менее отдельная охрана там будет, это к бабке не ходи. Я же сам об этом и просил. И рвануть оттуда, не зная расклада, будет трудно. Нет, уходить надо отсюда. Как они вызывали солдата, официанта? Звонок? Нет. Дознаватель за дверь выходил и отсутствовал минут десять. Солдат приходит не в шинели. Где он сидит? Горячую воду принес сразу, минут через десять. Явно не специально горел, она где-то рядом есть. Значит, скорее всего, он в этом же доме. Дойти до него, передать распоряжение, подготовить воду, бритву и тому подобное, как раз минут десять и уйдет. В коридоре четыре двери. Он может быть за одной из них. Где же тогда полицаи? Рядом с ним. Хм. Сомнительно. Значит, еще одна дверь мне понятна. А что за четвертый? А черти его знает. Тогда и посмотрим. Так, расклад понятен. Что делать? Чай пить? Что здесь еще? Ждать пришлось еще минут десять. Наконец, Обер закончил свое послание и вложил его в конверт. Вовремя, однако, я вспомнил про карабин. Его, еще когда у лесника прихватывал, отметил, что машинка редкая, можно сказать, штучная и заметная. Нечасто такое можно встретить, особенно сейчас. Так что интерес к нему у немцев должен был последовательно возрасти. Так оно и вышло. — Унтер-офицер. — Да, гейер-майор. — Я бы хотел напомнить вам о моей просьбе и касательно отдыха. — Вы совершенно правы. Я хотел бы поспать. Думаю, что несколько часов у меня есть. — Я полагаю, что этот вопрос мы сумеем решить быстро. Пока мы переговаривались, Обер подозвал одного из дознавателей и вручил ему конверт. «Отлично, то, что надо. Я и разговор-то затеял для того, чтобы он переводчика с этой миссией не отослал. Тогда конвоиры могли бы увезти меня уже сейчас, а это в мои планы не входило. Неизвестно, куда он уйдет, а мне не хотелось бы оставлять в живых тех, кто сможет меня подробно описать». Один дознаватель меня не поведет, и из комнаты за полицаями не выйдет, а переводчик занят разговором со мной, тоже не пойдет никуда. Ага, обер расслабился, спрятал пистолет в Хм, а патрон-то у него в стволе не разрядил. Эх, ремонтником ты был, ремонтником и помрешь. Вот и дознаватель вернулся. Начинаем? Да, уже пора.